Слово 18. Невозможно считать исполнение желаний идеалом счастливой жизни. Желания часто не могут исполниться тотчас же в силу различных условий. Между желанием и исполнением протекает известный срок. Если он достаточно длинен, может ли поручиться желающий, что сознание его в момент назревшего исполнения не будет желать уже чего-то другого? Сознание часто перерастает желаемое, и оно становится ненужным. Часто проходит чувство, вызванное желанием. Тогда исполнение желания отягощает и становится ношей непосильной. Поэтому нельзя полагаться на желание оболочек и слепо следовать им. На что же можно полагаться? И где те желания, которые не изменят? Опять возвращаемся к миру владыки. и всему, что с ним связано. В этой области можно желать огненно, не боясь, что осуществление желаний повлечёт за собой присыщение духа. Можно красиво и пламенно желать утверждения света. Сила желания к свету продвинет, и свет наступит по магниту устремлений. Многие люди желают, но желания их в лучшем случае ограничиваются одной жизнью. Почему не желать, имея перед собою длинную цепь жизни? И то, что неосуществимо в одной, делать близким и достижимым в другой. Одного желания недостаточно, оно должно сопровождаться рядом усилий или действий, приближающих его возможности. В цепи жизни осуществимо все, если желание достаточно сильно. Родители и условия жизни часто убираются по желанию. И наконец, надо знать, как воля может осуществлять желания духа. Желание, выраженное достаточно сильно, есть семя, бросаемое в пространство, должноствующее дать плод и выполнить желание. Зёрна желаний дают всходы и плоды. Желай чётко и осмотрительно. Растущая воля имеет дар осуществления желаний. Конечно, сейчас не время для личных желаний. Конечно, тяжкие времена пройдут. Но все, связанное с желанием получения света, даст свои благие плоды. Желайте светло и огненно, желайте возрастания духа, желайте близости учителя.